Страшное оружие природы. Конечно, все это из области фантазии. Однако и в реальности лед таит для нас огромную опасность. Если льда будет чуть больше или меньше, наша цивилизация рухнет. Жители Мюнхена или Москвы легко вспомнят сильнейший град, выпавший в нашей столице, в июле 1999 года, а в Мюнхене в 1984 году. В тот год в этом южном немецком городе пострадало около 240 тысяч автомобилей. Все они получили различные вмятины. Так тяжелые были удары градин. Общий ущерб тогда превысил 3 миллиарда марок. А ведь то была одна из самых безобидных катастроф, которая может уготовить нам лед хуже пришлось жителям Монреаля. До недавних пор, а точнее до 1 января 1988 года, считалось, что этот крупнейший канадский город выдержит любые козни зимы. Однако в тот январский день внезапно пошел необычный град. С неба посыпался рыхлый лед, превращая улицы в каток, по которому можно было двигаться лишь со скоростью улитки. Через три дня толщина ледового слоя составила целых 30 сантиметров. Под тяжестью льда рушились словно спички опоры линий электропередачи, между прочим, самые массивные во всей Америке. Железнодорожное сообщение в провинции Квебек прекратилось. 170 поездов безнадежно застряли в пути. Около миллиона домов осталось без электричества и в большинстве случаев без отопления поскольку 70% канадских жилищ обогреваются с помощью электрического тока. Итак, многие сотни тысяч людей оказались заточены в темных холодных квартирах и коттеджах при температуре воздуха минус 28 градусов Цельсия. Для жителей альпийских стран лед, точнее говоря, снег, тоже штука коварная и ненадежная. С одной стороны, любители горных лыж неизменно пополняют бюджеты этих государств, а некоторые кантоны и округа только и живут туризмом. С другой стороны, горные деревушки часто страдают от снежных лавин. Так в Швейцарии в одном только 1951 году с гор в долины сошло более 1400 лавин, сравняв с землей 1527 домов. В годы Первой мировой войны снег служил мощным оружием. Приспособились стрелять по горным кручам, вызывая сход лавин на вражеские позиции. В ту пору в Альпах пролегала линия фронта, разделившая армии Италии и Австро-Венгрии. Нередко окопы, в которых укрывались солдаты, превращались для них в ледяные могилы после нацеленных залпов по горным вершинам. Всего за время войны около двенадцати тысяч солдат были погребены под снежными лавинами. Впрочем, и в мирное время стреляют по горным склонам. Швейцарцы упреждают таким способом внезапный сход лавин. Каждый год приходится тратить миллиарды марок на то, чтобы с помощью бронебойных снарядов спровоцировать сход лавины в тот момент, когда населенные пункты будут готовы отгородиться от снежной массы многотонными стальными щитами. В общине Лафули, Кантон-Вале, жители укрываются от лавин за громадными земляными валами высотой спорядочный дом. Самая же большая опасность для населения нашей планеты таит в себе низкая температура таяния льда. Сейчас полярные области Земли скованы мощным ледяным покровом. Если он начнет таять, в мировой океан хлынут громадные массы воды. Такое развитие событий вполне возможно. Ведь парниковый эффект способствует таянию полярных льдов. И значит, талая вода постепенно затопит обширные прибрежные территории. Нечто подобное уже наблюдалось около 18 тысяч лет назад, когда в северном полушарии начали таять гигантские ледники. На протяжении нескольких последующих тысячелетий океан неизменно наступал на сушу. В конце концов, его уровень вырос на 110 метров. Вода затопила обширные районы Евразии, образовав такие моря, как Северное, Карское, Восточно-Сибирское и Чукотское. Новое наступление водной стихии, очевидно, не будет столь мощным. По прогнозам ученых, уровень мирового океана в ближайшие тысячелетия повысится как минимум на 20-100 сантиметров, Но ведь ситуация может и ухудшиться.